Глава 8. Амелинда. Я не знала, плакать мне или молиться. Сидела у постели Лео, крепко сжимая его руку, и даже сейчас мысли были с другим. Ненавидела за это и себя, и Эрвинга. А ещё снова и снова прокручивала в памяти наш разговор. Когда увидела его во главе войска, сердце пропустило удар. Он изменился за эти месяцы, будто стал другим, чужим человеком. Умом я всегда знала, что он солдат из Эльгарда, а сердцем поняла только сейчас. И от этого стало больно, ещё больнее от его глупых условий. Эри разговаривал со мной с высоты грядущей победы, мы будто поменялись местами, и от этого было ещё более жутко, потому что я смотрела на Эри в чёрном мундире Зельгарда, видела любимое лицо и в то же время будто не осознавала, что это он, слишком далёкий, чужой. Задумавшись, не заметила, когда лео очнулся, почувствовала на себе его взгляд и обернулась. "Как ты?" склонился к постели мужа Что произошло? Я не помню, просепел он. Ты пытался достать Эрвинга магией и потерял сознание. Не достал? Нет. Он что, бессмертен? Я помолчала, только снова призвала магию, хоть и понимала, что это бесполезно. У Лео осталось слишком мало времени. Несколько дней, недель. Он тоже это понимал. Только так я могла объяснить попытку всё-таки атаковать Эри магией. Лео вложил в заклинание последние силы. Повезло, что никто не пострадал. Кроме самоволья Нарда. "Ты говорила с ним?" Лео попытался приподняться, но снова упал на подушку. "Да, говорила. Не надо быть провидцем, чтобы понять, о ком речь. Э, что? Он завтра уедет. Войска Эльгарда движутся на столицу. Его надо остановить, Ами." Лео вцепился в мою руку, "Любой ценой остановить." "Нет, дорогой, ты не сможешь, а я не стану." И мы оба замолчали, думая каждое о своём. мне было до боли жаль Леонардо, будто часть меня умирала вместе с ним, и это ещё одна причина, по которой не желала видеть Эрвинга. Да, Эри прямо не причастен к состоянию Лео, но косвенно и я и он причастны. Ты уедешь с ним? Что? Я вздрогнула. Нет, конечно, нет. Как тебе вообще могло прийти такое в голову? Ты ведь его любишь. Я останусь с тобой. Спасибо. Больно, до да безумия больно. Я пересела на кровать. И сидела так, пока Лео не уснул. Проверила снова, боясь поверить себе. Его магии больше не было, только выжженная пустыня. Прости его, прости, родной. Кто же думал, что всё так закончится? До самой ночи я не могла от него не отходила, и лишь около полуночи тихонько вышла из комнаты. Сначала хотела пойти к себе, затем поняла, что задыхаюсь в стенах замка, и спустилась в парк, чтобы у входной двери столкнуться с Сервингом. Он посмотрел на меня странно, будто чего-то ждал. Понял, что не дождётся и спросил: "Можно пройтись с тобой? Я хочу побыть одна". Действительно хотела. Теперь мне казалось, что предаю лионардо, когда нахожусь рядом с Эри. Надо было думать раньше. Только любовь никуда не делась. Как скажешь. А ведь у Ари впереди не один бой, и кто знает, что может произойти. "Подожди", остановила я его. "Хорошо, идём". Он молчал. Всю дорогу молчал, а я брела по аллее, не задумываясь, куда несут ноги. Эми он вдруг остановился. Ты не пройдёшь со мной несколько в другом направлении. Каком? Мне надо посетить могилу Ильмаре. Сейчас полночь, не лучшее время для посещения кладбища. Но Эвин только кивнул, глядя на цветок на клумбе, затем нагнулся и сорвал белую лилию. Лилию. Кажется, Айк в бреду говорил, что Илли ждёт свой цветок. Может ли быть Ринк предложил мне руку, и мы медленно пошли в сторону кладбища. Ночь была лунная, ясная, слышалось, как вдали бьются волны. Эри больше ничего не говорил, а впереди уже показались кладбищенские ворота. Он безошибочно свернул к новой гробнице и опустил на неё лилию, затем снял с шеи тонкую цепочку и повесил на надгробие. Я присмотрелась и увидела маленькую серебряную лилию. Я не знал, будут ли они ещё цвести, когда снова побываю здесь. Обернувшись, сказал Эрвинг: "На обещания нужно выполнять. Эльмарам мне снилось сразу после смерти, и просила принести ей лилию. Айк тоже говорил, что она ждёт лилию", ответила, сдержав вздох. "Это ведь ты на него напал? Он на меня. Только не говори, что эта тварь жива". "Не знаю", я пожала плечами. Он сбежал из замка в тот день, когда мы узнали, что Изельгард объявил Литонии войну. Больше его никто не видел. А после ранения его дух усилился, и Айт постоянно говорил, что видит вэйшвили чёрную форму Зильгарда. Он так боялся твоего возвращения. И правильно делал. Вот уж кого б я точно не пощадил, ответила Эрвинг. Он изменился. Такие не меняются. Не стало спорить. Пусть думает, как считает нужным. Разве это сейчас важно? Айрвинг смотрел на надгробие Эльмар и думал о чём-то своём. Была осень, когда он попал в плен. Оставалось всего пару недель до годовщины гибели Илли. Судьба, наверное, судьба. Идём. Эрвин вернулся ко мне, и мы в таком же молчании вернулись в замок. Он проводил меня до самой двери моих комнат, пожелал доброй ночи и ушёл. А я постояла немного и пошла к лео, чтобы снова не спать до рассвета. А утром Эрвин уехал. Я не вышла с ним попрощаться, только наблюдала в окно, как он скрывается за воротами вместе с солдатами. Должно было стать легче. Но не стало. Пришёл управляющий с докладом, что в замке осталось 20 солдат из Эльгарда под предводительством Ника Вейса. Если б правильно поняла, этот самый Вейс и был тем молодым человеком, с которым Эри оказался в плену. Вот с ним пришлось встретиться. Я ждала посетителя в малой гостиной. Раздались быстрые шаги, и в дверь вошёл мой старый знакомый, если можно так выразиться. Лареш. Поклонился он со всем почтением. Лейтенант Вейс. поздоровалась в ответ. Правильно ли я поняла, что вы остались командовать замковым гарнизоном? Именно так, лери. Поэтому решил поговорить с вами лично и уверить, что вашей безопасности со стороны солдат изельгарда ничего не угрожает. Но если в отношении нас будут совершены какие-либо преступные действия со стороны ваших людей, ответ последует незамедлительно. Для меня это очевидно, лейтенант Вейс. Но я ещё раз напомню жителям замка о предмете нашего разговора. Вей смотрел на меня пристально и внимательно, что желал прочесть на моём лице, непонятно. А мне вдруг стало не по себе, будто в тёплой гостиной похолодало. Если у вас возникнут какие-то личные проблемы, Лэри, вновь заговорил мой странный собеседник. Обращайтесь ко мне. Полковник Атеус поручил мне обеспечивать вашу безопасность. Думаю, в этом нет необходимости. Ответила я спокойно. Полковнику Атеусу виднее. Конечно, Эрвингу у нас всё виднее. Я закусила губу. Раз пока вопросов нет, я пойду. Кивнул мне Вейс и покинул гостиную. Затем только приходил поставить в известность, что Эри его назначил моей нянькой, в присмотре не нуждаюсь. Злила. Как же меня всё это злило. Я снова бродила по замку будто призрак и понимала, остаётся только ждать. потому что от меня больше ничего не зависит. А время шло так быстро, что я едва за ним успевала. К присутствию изельгарцев в замке мы привыкли довольно быстро. Тем более, как и обещал Эрвинг, они не вмешивались в привычный ход нашей жизни. С некоторыми местные жители даже завели подобие дружбы, и только присутствие Вейса продолжало вызывать холодок по спине. Мне казалось, что он за мной следит. На него можно было наткнуться в любом уголке замка, и только с Лайзой поделилась своими страхами. Каково же было моё удивление, когда Лайза лишь рассмеялась в ответ. "Боги с вами, голубушка", сказала она. "Ник следит за вами лишь потому, что обещал Эрвингу. Я сама слышала, он слово дал, что глаз вас не спустит. Стоит ли его в этом винить? Может, Лайза и права". Даже об этом не было времени подумать. Все мои дни занимал Лео, настолько, что я даже забыла о беременности и вспоминала, когда малыш начинал шевелиться. Недовольный моими эмоциями и режимом дня, сам Леонард угасал на глазах, медленно и безвозвратно. К началу ноября он уже не поднимался с постели, а когда я в очередной раз попыталась подлечить его магией, не дало. Ты тратишь силы впустую, мягко сказал муж. Ко мне во сне приходила Эльмара. Скоро я буду вместе с ней. Не говори так, Лео, попыталась я переубедить его, понимая, что на самом деле всё кончено. Это всего лишь правда, Эми, отвечал муж. Мне жаль только, что не дождусь рождения малыша. Ты уж береги его. Я промолчала, не могла говорить из-за слёз, комом стоявших в горле. Эта боль с каждым днём становилась всё сильнее. Её не могли заглушить ни ежедневные хлопоты, ни предстоящая радость материнства, так медленно и безвозвратно, и моя магия бессильна. А ещё вчера я видела Айка. Вдруг продолжил Лео. Только не знаю, сон это был или ясь, но он тоже приходил. Зачем? Попрощаться. Он знает, что я вот-вот уйду. Раз попрощаться, значит, жив. Да. Если увидишь его, присмотри за ним, пожалуйста. У него больше никого не осталось. Хорошо, дорогой. Я отвернулась. Слёзы катились градом, и говорить дальше было выше моих сил, но надо быть сильной. родилео, поэтому вытерла мокрые щёки и снова обернулась к нему. Прости меня, ями. Последнее время он постоянно просил прощения, а я никак не могла убедить, что мне не за что его прощать. Всё плохое забылось, как сон, осталось далеко, в прошлой жизни, а нынешней слишком мало. Наклонилась и поцеловала его в щёку, прижалась на миг, стараясь уловить крупицы тепла, но в последнее время ощущала только черноту и холод. Тебе надо поспать, сказал муж, глядя в окно. Уже поздно, а ты на ногах. Не хочу. Ты можешь и нет, а для ребёнка это вредно. Вступай. Утро наступит быстро. Я лягу тут. Не надо. Сам не сплю и тебе не дам. Иди к себе, пожалуйста. Хорошо. Мне пришлось смириться. Я на самом деле падала с ног, разве только не шаталась из стороны в сторону, даже похудела так, что Лайза кормила силой. Спокойной ночи, Лео. Спокойной ночи, любимая. Поцеловала его на прощание и ушла. Потом долго лежала в кровати и смотрела в потолок. Несмотря на усталость, сон не шёл. Я думала о том, что вот уже 2 недели, как от Тервинга нет вестей. Последняя записка, которую передал мне Вейс, была очень краткой. Эри писал, что его войска подходят к столице, и если боги будут благосклонны, то он одержит победу. 2 недели. Никаких новостей. пал ли город или Илгерд до сих пор держит оборону жив ли Эрвинг не ранен ли я и сама не знала хочу ли видеть его сейчас наверное всё-таки нет но мне необходимо было знать что он жив и здоров потом мысли как всегда плавно перешли на лео мне было страшно я боялась что всё закончится и не могла видеть как он страдает хотелось хоть чем-то ему помочь но оставалось только быть рядом и ждать чего я уже сама не могла сказать а утром оказалось, что видела Лео живым в последний раз.